Буратино узнает тайну золотого ключика. Карабас-Барабас и Дуримар подкреплялись жареным поросеночком. Хозяин подливал вина в стаканы. Карабас-Барабас, обсасывая поросячью ногу, сказал хозяину, «Дрянь у тебя вино! Налей-ка мне вон из того кувшина!» И указал костью на кувшин, где сидел Буратино. «Сеньор, этот кувшин пуст!» — ответил хозяин. «Врешь! Покажи!» Тогда хозяин поднял кувшин и перевернул его. Буратино изо всех сил уперся локтями в бока кувшина, чтобы не вывалиться. «Там что-то чернеется!» — прохрипел Карабас-Барабас. «Там что-то белеется!» — подтвердил Дуримар. «Сеньоры, чири мне на язык!» — прострел мне в поясницу. «Кувшин пуст!» «В таком случае ставь его на стол, мы будем кидать туда кости!» Кувшин, где сидел Буратино, поставили между директором кукольного театра и продавцом лечебных пиявок. На голову Буратино посыпались обглоданные кости и корки. Карабас-барабас, выпив много вина, протянул к огню очага бороду, чтобы с нее капала налипшая смола. «Положу Буратино на ладонь, — хвастливо говорил он, — другой ладонью прихлопну, мокрое место от него останется».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 Сейчас я позову двух расторопных ребят. Покуда вы подкрепляетесь вином, они живо обыщут весь лес и притащат сюда Буратино. «Ладно, посылай ребят», — сказал Карабас-Барабас, подставляя к огню огромные подошвы. А так как он был уже пьян, то во всю глотку запел песню. «Мой народец странный, глупый деревянный, кукольный владыка, вот кто я, поди-ка». Грозный карабас, славный карабас, Куклы предо мною стелятся травою. Будь ты хоть красотка, у меня есть плетка, Плетка в семь хвостов, плетка в семь хвостов. Погражу лишь плеткой, мой народец кроткой Песни распевает, денежки сбирает В мой большой карман, в мой большой карман. Тогда Буратино завывающим голосом проговорил из глубины кувшина. «Открой тайну, несчастный, открой тайну!» Карабас-барабас от неожиданности громко щелкнул челюстями и выпучился на Дуримара. «Это ты?» «Нет, не я. Кто же сказал, чтобы я открыл тайну?» Дуримар был суеверен, кроме того, он тоже выпил много вина. Лицо у него посинело и сморщилось от страха, как гриб-сморчок. Глядя на него, и Карабас-Барабас застучал зубами. — Открой тайну! — опять завыл таинственный голос из глубины кувшина. — Иначе не сойдешь с этого стула, несчастный! Карабас-Барабас попытался вскочить, но не мог даже приподняться. — как Какую тайну? — спросил он, заикаясь. Голос ответил. «Тайну черепахи тортилы!» От ужаса Дуримар медленно полез под стол. У Карабаса-Барабаса отвалилась челюсть. «Где находится дверь? Где находится дверь?» Будто ветер в трубе в осеннюю ночь провыл голос. «Отвечу! Отвечу! Замолчи только!» Прошептал Карабас-Барабас. «Дверь старого Карла в каморке за нарисованным очагом!» Едва он произнес эти слова, со двора вошел хозяин. «Вот надежные ребята! За деньги они приведут к вам, сеньор, кого угодно!» И он указал на стоящих на пороге лису Алису и кота Базилио. Лиса почтительно сняла старую шляпу. «Сеньор Карабас-Барабас подарит нам на бедность десять золотых монет!»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 Но так как всем было известно, что он дурак, то на этого педуха никто не обратил внимания.